Глава девятнадцатая В эти первые дни осады, когда янки то тут, то там обрушивались на южан, разрывы снарядов наводили на Скарлет такой ужас, что она всякий раз зажимала уши руками, съеживалась в беспомощный комочек и ждала, что с минуты на минуту ее разорвет на куски и прах развеет по ветру. Заслышав еще далекий свист снаряда, она влетала в спальню Мелани, Бросалась рядом с ней на кровати, тесно прижавшись друг к другу, вскрикивая «Ой, ой!», они зарывались головой в подушке. А Присия с Уэдом спускалась в погреб, забивалась там, скорчившись в угол среди мрака и паутины, и вылов голос, а Уэд икал и всхлипывал. Задыхаясь в жарком пуху подушек, слыша визг смерти у себя над головой,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 «А что ж тут такого? Мисс Карлит? не пужайтесь. Без доктора обойдемся. А я на что? Ей дело знаю. Мамка-то моя кто? Повивальная бабка, и я тоже, как вырасту, буду детей принимать. Меня мамка учила. Так что положитесь на меня!» Скарлетт облегченно вздохнул, узнав, что опытные руки придут ей на помощь. Но, тем не менее, ей страстно хотелось, чтобы это испытание поскорее осталось позади.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 Вечером он боялся ложиться в постель, боялся темноты, боялся уснуть, чтобы ночью его не похитили янки, а негромкое и жалобное хныканье ребенка во сне сводила Скарлетт с ума. Она и сама была напугана не меньше, чем он, но ее злило, что его осунувшееся испуганное личико беспрерывно напоминало ей об этом. Да, разумеется, уйду место в таре. Нужно отправить его туда с Приси, а затем Прися тут же должна возвратиться обратно, чтобы быть возле Мелани, когда придет срок.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 а следом за этим тихий настойчивый стук в парадную дверь. Какие-то безликие люди в военной форме поднимались на крыльцо, и чужие, самые разные голоса, взывали к ней из мрака. Порой выступавшая вперед тень изъяснялась изысканно вежливо. — Мадам, глубоко сожалею, что отважился потревожить вас, но не позволите ли мне напиться и напоить коня? Порой слышалась отрывистая, грубоватая, горская речь, Порой непривычный, чуть гнусавый говор долинных жителей далекого южного Уайтграсса, а порой певучие протяжные звуки чужого голоса заставляли сжиматься сердце Скарлет, воскрешая в памяти прибрежные города и образ Эллен. — Баршня, у меня тут дружок. Хотел дотащить его до госпиталя, да боюсь, далековато, как бы он раньше не загнулся. Может, оставите его у себя? — Сударня. Жрать страсть охота, мне бы кукурузные лепешки кусочек, ради бога, ежели я вас не обездолю. Просить мое вторжение, мадам, но... Быть может, вы позволите провести ночь у вас на веранде? Я увидел розы, запахло жимолостью, и это так напомнило мне мой дом, что я отважился. Нет, эти ночные видения не могли быть явью. И привиделся страшный сон. И все эти люди без лица, без плоти, люди-голоса, усталые голоса, звучащие из душного мрака, были просто частью кошмара. Напои их, дай поесть, постели им на веранде, перевяжи раны, поддержи облепленную грязью голову умирающего. Нет, это не могло происходить с ней наяву. Однажды в конце июля призрак, постучавший ночью в дверь, оказался дядей Генри Гамильтоном. дядя Генри. только без зонта, без саквояжа и без брюшка. Розовые щеки его обвисли болтали, словно бульдожий под грудок, и длинные седые волосы были неописуемо грязны. По нему ползали вши, он был почти совсем бос, голоден, но все так же не духом. — Старые дураки вроде меня поляты старых пушек. Идиотская война! — сказал он. Но и Скарлетт и Мелани чувствовали, что он по-своему получает от этой войны удовольствие. В нем нуждались как в молодом, и он делал то же, что и молодые, да и ни в чем не отставал от молодых. Куда там до него дедушки Мэри Эзеру? весело сообщил он. Дедушку совсем замучил и шас, и капитан хотел даже отправить его домой, но дедушка отказался на отрез. Он прямо сказал, что ему легче выносить проклятие и брань капитана, чем слащавые заботы снохи. и ее неотвязные просьбы, чтобы он перестал сжевать табак и мыл бороду с мылом каждый день. Дядя Генри пробыл у них недолго, так как получил увольнительную всего на четыре часа. Половину этого времени он добирался из окопов в город, и столько же ему предстояло добираться обратно. — Дорогие мои, я теперь не так скоро увижусь с вами, — заявил он, сидя в спальне Мелани и с наслаждением болтая натруженными ступнями в тазу с холодной водой, поставленном перед ним Скарлет. Наш род сегодня утром выводит из окопов. Куда? с испугом спросила Мелани, хватая его за руку. Что Что-то в меня вцепилось, сварливо буркнул дядя Генри. Помневшие ползают. Война была бы чудесным пикником к обневшей не дизентерии. Куда нас отправляют? Видишь ли, мне об этом еще не докладывали, но догадываться я могу. Если я еще кое-что понимаю, то сегодня утром мы двинемся маршем на юг к Джонсборо. Господи, почему к Джонсборо? — Потому что там состоится большое сражение, мисс. Янки всеми силами будут стараться захватить железную дорогу. А уж если они ее захватят, прости-прощай, Атланта. — Вы, дядя Генри, неужели вы считаете, что это может произойти? — Вздор, мои дорогие! Никогда! Как это может произойти, когда там буду я? Дядюшка Генри ухмыльнулся, глядя на их испуганные лица, потом стал серьезен. — Это будет суровая битва, девочки, и мы должны ее выиграть. Вам, конечно, известно, что Янки захватили все железные дороги, кроме Мейконской. Но это точнее все. Вы, возможно, не знаете, что они держат в своих руках и все тракты, и проселочные дороги, и даже верховые тропы. Все. За исключением Макдонавской. Атланта в мешке. И тещемки мешка затягиваются у Джонсбора. И если Янки сумеют захватить эту дорогу, они затянут течемки и поймают нас в мешок, как капусту. Так что мы не намерены отдавать им дорогу. Слава, мы, быть может, не скоро увидимся, детки. Вот я и пришел попрощаться с вами и убедиться, что Скарлетт не оставила тебя, Мелли. — Ну, конечно, она здесь со мной, — с нежностью в голосе проговорила Мелани. — Вы не тревожьтесь о нас, дядя Генри, берегите себя. Дядюшка Генри вытер мокрые ноги о лоскутный коврик и со стоном напялил свои разваливающиеся башмаки. — Мне пора, — сказал он. Надо еще отшагать пять миль, Скарлет. Заверни к мне с собой чего-нибудь поесть. Ну что найдется. Поцеловав на прощание Мелани, он спустился на кухню, где Скарлет заворачивала в салфетку несколько яблок и кукурузную лепешку. Эти Генри, дела в самом деле так плохи, так плохи? Черт побери, да. Не будь гусеней. Армия при последнем издыхании. Вы думаете, они доберутся до Тары? Ну знаешь ли Начал было дядюшка Генри, раздраженный этой особенностью женского ума, способного думать лишь о собственных интересах, когда на карту поставлено кое-что поважнее. Однако, поглядев на удрученное испуганное лицо Скарлет, старик смягчился. — Конечно, нет. Тара в пяти милях от железной дороги, а Янке нужна только дорога. Ты, душечка, смыслишь в этих делах не больше, чем табуретка. Он помолчал. Я притопал ночью не за тем, чтобы просто сказать вам обеим «до свидания». Я принес Мэлли тяжелую весть, но, поглядев на нее, просто не смог ничего и сообщить. Так что придется тебе взять это на себя. — Неужели, Эшли? — Вы что-нибудь узнали? — Он он умер. — Вообще нет. Откуда бы я мог узнать про Эшли, стоя по самый зад в грязи в окопах? Раздраженно ответствовал старый джентльмен. — Нет, это его отец. Джона Уилкса больше нет с нами. Скарлет опустилась на стул, уронив сверток с едой на колени. Я пришел, чтобы сообщить об этом Мелани и не смог. Придется это сделать тебе. И вот, передай ей... Дядюшка Генри достал из кармана небольшую миниатюру, покойной миссис Уилкс, пару золотых запонок и массивные золотые часы с цепочкой, на которой покачивались позвякивая брелоки. Узнав часы. Столько раз, виденное ею в руках старого Джона Уилкса, Скарлетт наконец осознала, что отца Эшли больше нет живых. Это оглушило ее, и она сидела, не шевелясь, не в силах произнести ни слова. Дядька Генри кашлянул и поерзал на стуле, не решаясь поглядеть на нее, боясь увидеть слезы и совсем расстроиться. — Он был храбрый человек, Скарлетт, — передает Мелани. Скажи, чтобы она написала его дочкам. — И хороший солдат, несмотря на свои годы. Его убило снарядом. угодила примехонько в него и в лошадь. Лошадь я пристрелил сам, бедняжка. Славная была кобылка. Напиши-ка, пожалуй, и миссис Старлтон про ее лошадку. Она в этой кобыле души не чаяла. Ну, давай, заворачивай мою еду, девочка. Мне пора обратно. Полно-полно, не принимай ты так близко к сердцу. Какой еще смерти может пожелать себе старик, как ни плечом к плечу с молодыми парнями? Нет, он не должен был умереть. И совсем не должен был идти на войну. Он должен был жить и растить внука, и мирно умереть в своей постели. Господи, зачем он пошел на фронт? Он не считал, что юг должен отделиться, и ненавидел войну, и... Многие из нас мыслят совершенно так же. Но что из того? Дядька Генри, сергей высморкался. — Думаешь, мне в моем возрасте доставляет большое удовольствие подставлять лоб под пули? В нашем положении у джентльмена нет выбора. Поцелуй меня на прощение, детка, и не тревожься обо мне. Я вернусь с этой войны целым и невредимым. Скарлет поцеловала старика и слышала, как он в темноте затопал вниз по лестнице и как звякнула щекол до калитки. С минуту она стояла, не двигаясь, глядя на вещи, оставшиеся на память о Джонни Уилкси. Потом поднялась наверх к Мелани. В конце июля пришла дурная весть. Предсказания дядюшки Генри сбылись. Янки повернули. на Джонсборо. Они перерезали железную дорогу в четырех милях от города, но были отброшены кавалерии конфедератов, и инженерные войска под палящим солнцем восстановили путь. Скарлет сходила с ума от тревоги. Три дня прошли в томительном ожидании в снедавшем сердце страхе. Затем пришло ободряющее письмо от Джералда. Неприятельские войска не дошли до Тары, шум сражения был слышен, но они не видели ни одного Янки. Джеральд так хвастливо, с таким упоением описывал, как конфедераты очистили железную дорогу от янки, словно он сам собственноручно и единолично одержал эту победу. На трех страницах он возносил хвалу храбрым войскам конфедератов и лишь в конце письма коротко обмолвился о том, что Кэрин больна. По мнению миссис О'Хара, у нее тиф. «Болезнь протекает не тяжело». У Скарлетт нет оснований для тревоги, только она ни под каким видом не должна возвращаться домой, даже если ехать станет безопасно. Миссис О'Хара теперь очень рада тому, что Скарлетт и Уэтт не возвратились домой, когда началась осада Атланты. Миссис О'Хара просит Скарлетт сходить в церковь, помолиться о том, чтобы Кэрин скорее выздоровела. Читая эти строки, Скарлетт почувствовала угрызение совести. Ведь она уже который месяц не посещала храма. Прежде она сочла бы это смертным грехом. Но теперь такое небрежение почему-то перестало казаться ей непростительным. Однако под влиянием письма она тотчас поднялась к себе в комнату и наспех прочитала «Отче наш», но, встав с колен, не испытала на этот раз того успокоения, которое обычно приносила ей молитва. В последнее время у нее появилось ощущение, что Господь не печется о ней больше, ни о ней, ни о конфедератах, ни о юге, невзирая на все ежечасно возносимые ему молитвы. В тот вечер Скарлет сидела на веранде с письмом Джералда, засунутым за корсаж, время от времени нащупывая его и тем как бы приближая к себе Тару и Эллен. Горевшая в гостиной лампа бросала призрачные золотые отблески на темную, увитую диким виноградом веранду. Аромат вьющихся роз и жимолости окружал Скарлет словно стеной. Тишина вечера казалась бездонной. После заката солнца не прогремело ни единого выстрела, даже оружейного, и весь мир будто отодвинулся куда-то далеко-далеко. Покачиваясь в качалке, Скарлетт перебирала в уме известия, полученные из Стары, и чувствовала себя несчастной и бесконечно одинокой. Появись сейчас хоть одна живая душа, пусть даже миссис Мэри Уэйзер, она была бы ей рада. Но миссис Мэри Уэйзер дежурила в этот вечер в госпитале, а миссис Мит готовила дома торжественный ужин для Фила, приехавшего на побывку с передовой.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 Я слышал, что мисс Питти уехала и, естественно, полагала, что и вы с ней тоже. А сейчас увидел огонек и решил зайти и справиться. Почему же вы остались? — Из-за Мелани. Она... Ну, вы понимаете, она не может никуда ехать сейчас. — Тысячи чертей! Уж не хотите ли вы сказать, что и миссис Уилкс тоже здесь? — воскликнул он. И в неярких отблесках лампы Скарлет увидела, каким хмуром стало его лицо. — Что за безумие?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 Ах, адженское тщеславие! — вздохнул Ред. — Однако ценю вашу прямоту. Он достал портсигар, вынул черную сигару, поднес к носу, понюхал. Чиркнула спичка. Прислонившись к перилам и обхватив руками колени, он некоторое время молча курил. Скарлет снова стала тихонько покачиваться в качалке, и ночь окутала их своим мраком и тишиной. Пересмешник, пробудившийся от дремоты где-то в лабиринте и явьющихся рос, издал одну робкую мелодичную ноту и снова умолк, словно передумав. Из темноты внезапно долетел негромкий смех Ротта. — И вы, значит, остались здесь из-за миссис Уилкс? Более странную ситуацию трудно себе представить. — Не вижу в этом ничего странного, — возразила она, мгновенно внутренне ощетинившись. — Не видите?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 — Раз уж у нас зашла об этом речь, — продолжал Ред, есть тут в доме кто-нибудь, кто бы кто заботился о вас и опекал достопочтенная миссис Мэри Уэзер или миссис Мид? Они всегда поглядывают на меня так, словно уверены, что я являюсь сюда самыми дурными намерениями. — Миссис Мид обычно навещает нас по вечерам, — сказала Скарлетт, обрадованная тем, что разговор перешел в другое русло. — Но сегодня она не могла, ее сын вернулся домой на побывку.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 Этот предательский жар в груди и желание взлохматить ему волосы, почувствовать его губы на своих губах... Я ведь ни капельки не влюблена в него, в смятении пронеслось у нее в голове. — Я люблю Эшли! — Почему же так дрожат у нее руки и холодеет под ложечкой? Она услышала его тихий смех. — Не воровать. Я не сделаю вам ничего дурного. — Попробуйте только. Я нисколько не боюсь вас, Ред Батлер. Еще не родился тот мужчина, которого бы я испугалась, — воскликнула она. досадуя на себя за то, что голос у нее так же предательски дрожит, как и руки. Восхитительная уверенность в себе. Но не кричите слишком громко, миссис Уилкс может услышать. И прошу вас, успокойтесь. Казалось, ее растерянность и гнев забавляет его. Я вам нравлюсь, Скарлетт, признайтесь. Это было уже больше похоже на то, чего она ждала. — Ну, иногда немножко, — осторожно сказала она. когда вы не ведете себя как подонок. Он снова рассмеялся и прижал ее ладонь к своей твердой щеке. А ведь, сдается, мне нравлюсь вам именно потому, что я подонок. Вам в вашей упорядоченной жизни встречалось так мало истинных отъявленных подонков, что именно это качество странным образом и притягивает вас ко мне. Разговор снова принимал неожиданный оборот. И она опять сделала безуспешную попытку вырвать руку. Неправда? Мне нравятся благовоспитанные мужчины, такие, на которых можно положиться, что они всегда будут вести себя как джентльмены. Вы хотите сказать мужчины, которыми вы можете вертеть, как вам заблагорассудится? Впрочем, в сущности, это одно и то же. Но неважно. Он снова поцеловал ее ладонь. И снова по спине у нее приятно поползли мурашки. И все же я нравлюсь вам. А могли бы вы полюбить меня, Скарлетт? — Наконец-то! — промелькнула торжествующая мысль. «Теперь он мне попался». И с наигранной холодностью она ответила, «Конечно, нет. Во всяком случае, пока вы не измените своего поведения». Но «Я не имею ни малейшего намерения его менять. Следовательно, вы не можете полюбить меня. Я, собственно, на это и рассчитывал. Так как, видите ли, хотя меня неудержимо влечет к вам, я вас, тем не менее, не люблю, и было бы поистине жестоко заставлять вас вторично страдать от неразделенной любви, не так ли, моя дорогая?» «Вы позвольте мне называть вас дорогая, миссис Гамильтон? Впрочем, я ведь буду называть вас дорогая, даже если вам это не очень нравится, так что, в общем-то, все равно. Я спрашиваю это просто для соблюдения приличий». «Вы не любите меня?» «Разумеется, нет. А вы думали, что я вас люблю?» «Слишком много вы о себе воображаете». «Ну, ясно думали. Как больно мне разрушать ваши иллюзии». Мне следовало бы полюбить вас, потому что вы очаровательны и обладаете множеством восхитительных и никчемных дарований. Но на свете много столь же очаровательных, столь же одаренных и столь же никчемных дам, как вы. Нет, я вас не люблю. Но вы нравитесь мне безмерно. Мне нравится эластичность вашей совести и ваших моральных правил. Нравится ваш эгоизм, который вы весьма редко даете себе труд скрывать. — Нравится ваша крепкая жизненная хватка, унаследованная, боюсь, от какого-то не очень далекого ирландского предка-крестьянина. — Крестьянина? Да это же просто оскорбительно. От возмущения она пролепетала что-то бессвязное. — Не прерывайте меня, — попросил он, стиснув ей руку. — Вы нравитесь мне потому, что я нахожу в вас так много черт, которые сродни мне, а сродство притягательно. Я вижу, что вы все еще чтите память богоравного и пустоголового мистера Уилкса, вероятнее всего, уже полгода покоящегося в могиле. Но в вашем сердце должно найтись местечко и для меня, Скарлет. Перестаньте вырваться, я делаю вам предложение. Я возжелал вас с первой же минуты сразу, как только увидел в холле в двенадцати дубах, где вы обольщали беднягу Чарли Гамильтона. Я хочу обладать вами». Ни одной женщины я не желал так, как вас, и ни одной не ждал так долго. От неожиданности у нее перехватило дыхание. Несмотря на все его оскорбительные слова, он все же любит ее и просто из упрямства не хочет открыто признаться в этом, боится, что она станет смеяться над ним. Но вот теперь она ему покажет, сейчас он у нее получит. — Вы предлагаете мне стать вашей женой? Он выпустил ее руку и расхохотался. Так громко, что она вся съежилась. в своем кресле-качалке. качалки. Упаси, Боже, нет! — Разве я не говорил вам, что не создан для брака? — Но, но, так что же... Он поднялся со ступеньки и, приложив руку к сердцу, отвесил ей шутовской поклон. — Дорогая, — сказал он мягко, — отдавая должное вашему природному уму и, потому не пытаясь предварительно соблазнить вас, я предлагаю вам стать моей любовницей. любовницей. Это слово обожгло ей мозг, оно было оскорбительно, как плевок в лицо. Но в первое мгновение она даже не успела почувствовать себя оскорбленной, такое возмущение вызвало в ней мысль, что он считает ее непроходимой дурой. Конечно, он считает ее полной идиоткой, если вместо предложения руки и сердца, которого она ждала, предлагает ей это. Ярость, уязвленное тщеславие, разочарование привели ее ум в такое смятение, что уже не заботясь о высоких нравственных принципах, которые он попрал, она выпалила первое, что подвернулось ей на язык. «Любовницей? Что за радость получу я от этого, кроме кучи слюнявых ребятишек?» И умолкла, ужаснувшись собственным словам, прижав платок к губам. А он рассмеялся. Он смеялся прямо до упаду, вглядываясь в темноте в ее растерянное, помертвевшее лицо. «Вот почему вы мне нравитесь. Вы единственная женщина, позволяющая себе быть откровенной. Единственная женщина». умеющая подойти к вопросу по-деловому, не пускаясь в дебри туманных рассуждений о нравственности и грехе. Всякая другая сначала бы упала в обморок, а затем указала бы мне на дверь. Скарлетт вскочила с кресла с сгорая от стыда. Как это у нее вырвалось? Как могла она сказать такую вещь? Как могла она, получившая воспитание у Эллин, сидеть и слушать эти унизительные речи? Да еще с таким бесстыдством отвечать на них? Она должна была бы закричать, упасть в обморок или, молча, холодно, встать и уйти. «Ах, теперь уже поздно!» «Я и укажу вам на дверь!» — выкрикнула она, уже не заботясь о том, что Мелани или Миды у себя в доме могут ее услышать. «Убирайтесь вон! Как вы смеете делать мне такие предложения? Что это я такое себе позволила, как вы могли выобразить?» «Убирайтесь!» Я не желаю вас больше видеть. Никогда. Все кончено на этот раз. И не вздумайте являться сюда с вашими несчастными пакетиками, с булавочками, с ленточками. Все равно я никогда вас не прощу. Я я все, все расскажу папе, и он убьет вас». Он поднял с пола свою шляпу, поклонился, и она увидела, как в полумраке под темной полоской усов блеснули в улыбке его зубы. Он явно не был пристыжен. Все это только забавляло его. и ее слова пробуждали в нем лишь любопытство боже как он мерзок она резко повернулась и направилась в дом ей хотелось с треском захлопнуть за собой дверь но дверь держалась на крюке крюк заела в петле и она задыхаясь старалась приподнять его разрешите вам помочь спросил ред чувствую что пробудь он здесь еще секунду ее хватит удар Скарлетт бросилась вверх по лестнице и уже на площадке услышала, как Ретт аккуратно притворил за ней дверь.